Глава сорковая. Разве ты не должен быть в отпуске? В мой кабинет зашёл Нил Портнов. Привет, мистер Работоголик. Не хочешь несколько дней отдохнуть, прежде чем начинать трудиться на Warner Brothers? Ты же понимаешь, что напряжение там будет гораздо больше, чем здесь. Скоро должна прийти группа с новыми песнями, не могу дождаться. Как раз в этот момент пришли Майк с Брэдом. Майк уселся за мою барабанную установку Pearl, а Бред поставил в проигрыватель компакт-диск с написанным чёрным маркером названием Hybrid Theory. Раздался один из самых безумных и запоминающихся гитарных хуков из тех, что я слышал за последнее время, и моё лицо тут же просветлело, будто от праздничного салюта. Песня называлась "Plaster". Динамики издали фирменный риф One Step Closer в основу следующей композиции. Леглогитарная партия из PepperCat. Я не смог сдержать улыбку. Это были грубоватые наброски для гитар и бита, но я сразу же понял, что из них получится великолепное произведение. Особенно меня впечатлила пластэр. В орубине медленно раздался крик коллеги из соседнего кабинета. Я не могу слышать собственные мысли. В ответ я снова проиграл песню, выкрутив громкость так, что затряслись стены. Мимо кабинета прошёл Нил. улыбнувшись и подняв два больших пальца. Ость играет как угодно громко. Я рад за вас. Обожаю вас, парни. Наконец-то звучит так, как и должна звучать группа под названием Hybrid Theory, крикнул я, хлопая ладонями по столу в такт барабанам. Так мы готовы к записи? спросил Бред. О, да, готовы. Студия Energy в Северном Голливуде сделаем хитовый альбом. 7 марта 2000 года мы заехали на парковку по адресу Веддингтон-стрит 11-28 и припарковались за воротами. Когда мы вошли в фойе с цементным полом и конфетками в стеклянных банках, нас поприветствовал помощник, который отвел нас в звукозаписывающую студию к Дону Гилмору. В вестибюле на стенах висели ковры, стоял бильярдный стол и, Располагалась игровая зона, а в зоне отдыха для исполнителей стоял заполненный свежими продуктами холодильник. Ну что ж, парни, вот ваш новый дом на следующие полтора месяца. Здесь вы будете творить магию. Вошёл Дон, и мы обменялись рукопожатиями. Он показал нам студию, основной зал, аппаратную и всё оборудование, пока помощник занимался установкой двухдюймовой ленты. Мне нравится звук в этой студии, сказал я Дону. А как здесь записывались другие группы? Твоим ребятам понравится. С прошлой группой вообще был улёт. Заказали девочек, те лапали друг друга. Полнейший декаданс, настоящий рок-н-ролл. Нет, с Hybrid Fairy такое не прокатит. Они настроены на деловой лад. По крайней мере, никаких стриптизёрш, только музыка, без всяких отвлекающих факторов. Итак, механизм наконец-то завёлся. 13 марта компания Gram Doctors доставила барабаны, стойки и тарелки для роба. На следующий день всё было настроено и готово к работе. Днём 14 марта роб начал записывать ударные и закончил в час ночи, записав Hamiltonixon, Pickchetbot, Myself, Plaster, Paypocket, Rhinestone, Forgotten и N1. На следующий день он сделал треки для без названия A A Soul, Place Place for for My My Head, Head. Dust Brothers и и и Третий день день он на На были закончены Points of Authority, Me Away Now I See. В пятницу 24 марта группа впервые пришла в мой новый офис. «Классное место, чувак!» – сказали все хором. «Только посмотрите на этот ప్రిష్ рабочий стол, который я раздобыл у Джимми на складе». Выглядит как самолёт семидесятых, сказал Честер. А тебе не хотелось бы чего-то поновее? говорят это стол Теда Темплмана. Ван Халин, Дуби Бразерс, за этим столом творились легенды, сказал я, открывая верхний ящик. Внутри что-то прогрохотало. Я засунул руку подальше и вытянул монетку в 1 цент. Поцеловав медяк, я сказал: "Это на удачу" и прикрепил его скотчем внутри стола. Следующий год будет замечательным. За 2 недели была проделана значительная работа над треками, но много текстов и мелодий оставались незаконченными. Когда я вошёл в вестибюль студии, Брет уплетал фрукты, а Майк, зависнув над бильярдным столом, вогнал шар с восьмёркой в угловую лузу без кия. Покончив с бананом, Брет сказал: "Мы тут только что обсуждали тексты и грубые слова. Похоже, что на альбоме каждой группы есть предупреждение для родителей о ненормативной лексике". Майк ударил по шару кием. Наша музыка должна быть достаточно мощной, чтобы её посыл был понятен без всяких непристойностей. Не хочу, чтобы в наших песнях постоянно звучало: "нах это" и "нах кто". Почти на каждом рок-альбоме есть такая наклейка. Она заставляет детей покупать эти альбомы в качестве вызова родителям, ответил я, хотя мысль Майка меня заинтересовала. Я подошёл к Честеру, который сидел за столом и что-то записывал. Пробежав глазами по строчкам, я убедился, что они сильные. Парни Вы входите в новое тысячелетие как законодатели актуальных трендов, оказывающие реальное влияние на нынешнее поколение. Законодатели чего? А можно по-простому рассмеялся Джо. Актуальных трендов? Повернулся ко мне Честер. Это значит, мы можем сказать что-то очень важное для нового десятилетия, вставил своё слово Бред. Помолчав и собравшись с мыслями, он продолжил. Не только для десятилетия, но и для более долгого периода. Все, что мы делаем, оставляет свой след в мире. Наши произведения влияют на новые поколения. И здесь получается как бы палка о двух концах. Да, доказано, что наклейки с предупреждением заставляют детей охотнее раскупать альбомы. Но ведь именно энергия, задор, увлеченность музыкантов должны заставлять какого-нибудь подростка из Огайо, прослушивающего альбом в подвале родительского дома, воскликнуть «это б***ть оху!» Майк закончил его мысли. «И тогда они подсаживаются на нашу музыку гораздо сильнее, чем если бы мы сами произнесли такие слова. Поэтому, — сказал он, выпрямляясь с кием в руке, — никакой не цензурщины». «Законодатели актуальных трендов. Мне нравится, — сказал Честер. Хорошо. Значит, договорились?» На парковке я позвонил двоим знакомым из Эндер отделов и спросил, Могут ли они припомнить какой-нибудь недавно вышедший рок-альбом без наклейки с предупреждением о ненормативной лексике? Они не вспомнили. Меня поразило деловое мышление группы и умение ребят принимать стратегические и креативные решения. Они не хотели полагаться на какие-то внешние трюки. Они хотели завоёвывать сердца глубиной своих песен. Несколько дней спустя мы с Доном в студии прослушивали заново все треки. «Мне кажется, лучше сделать эти песни покороче», — сказал я. «В каждой секунде должен быть свой смысл. Стоит убрать все лишнее, и слушателю захочется услышать еще». Свои мысли я подробно записал на листах блокнота и протянул его Дону. «Вот эта часть ребятам точно очень нравится», — сказал он, показывая на пятый листок. «Я тоже так думаю, но она не сочетается с остальными. Посоветую им сделать переходы получше. У тебя неплохо получается, Дон. Спасибо». Тут в зал прошел Честер и сел за пульт управления, закинув руку за голову. «А ты можешь представить, как мы получаем золотой диск?» В этот момент Брэд открыл дверь и сказал «Давай сначала поставим себе цель 250 тысяч». Честер посмотрел на меня, как будто желая что-то сказать, но просто рассмеялся. Вечером того же дня мы с Самантой и Честером отправились поужинать в расположенный через дорогу ресторан «Токио Дэл Фрокин Суши». По Честеру было заметно, что он чем-то обеспокоен. Я знаком с тобой достаточно долго и понимаю, что у тебя что-то на уме, сказал я. Что случилось? Точно не знаю, просто немного странное ощущение, сказал он, прихлёбывая суп с мисо. Я не знаю, что в голове у ребят, но в том, что ты сменил должность и из нашего издателя превратился в эндер-менеджера, есть своя проблема. Раньше твоя роль была такая: «Эй, парни, я здесь для того, чтобы поддержать вас. Великолепная работа, давайте дальше». А теперь типа «Парни, это не работает. Измените здесь. Мне нравится вот это, а вон то не нравится». Ты стал чаще критиковать. Им кажется, что ты занимаешься микроменеджментом альбома, больше уделяешь внимание моему вокалу и роковому звучанию, а не хип-хопу. Ты берешь на себя слишком много ролей и, возможно, слишком много контроля. «Да, не очень приятное впечатление. А ты как сам считаешь? Какие у тебя отношения с членами группы?» – спросил я. «Я не знаю. Я думаю, что все нормально, Честер. Мне кажется, есть кое-какие психологические нестыковки», – добавила Саманта. «Наверное, это потому, что он новичок». «Точно. Кроме тебя, по-настоящему я общаюсь только со Скоттом. Мне кажется, другие ребята думают, что они должны нянчиться со мной, как с ребенком». Они беспокоятся о том, что я начну выпивать и курить. Ну, сейчас перед тобой стоит бокал с пивом, а в руке ты держишь рюмку с саке, которую собираешься вылить в бокал. В машине же у тебя, насколько я знаю, запрятан косяк, который ты собираешься выкурить позже, сказал я, посмеиваясь. Не такие уж и фантастические опасения со стороны группы. А как с жильем? Отвратно. Все время туда-сюда, из Санта-Клориты и обратно. Да Энерджи не близкий путь. Но я не жалуюсь. Я могу поспать и в машине, лишь бы всё было сделано как следует. Ну что ж, во всяком случае, ты поосторожней с наркотиками и алкоголем. Никогда не видел настолько праведную группу. Но, возможно, успех исполнителей зависит не только от их музыки. Нужно уважать их решения. Конечно. Кстати, а как у вас с Карман? Всё в порядке, спросил вдруг Честер. Вроде да. А вот и нет. Карман не в восторге от того, что ты вечно торчишь в студии, сказала Саманта. Она говорила со мной на эту тему. Так, просто предупреждение. Ого, вот это новости с сарказмом ответил я и театральным жестом оторвал голову жареной креветки. Но от усталости у меня кружилась голова. Просто хочу, чтобы ты знал, начал Честер и многозначительно помолчал. Мы с Самантой ценим всё, что ты делаешь. Мы здесь ради тебя. Но если вдруг что-то пойдёт не так, мне придётся встать на сторону группы. Я пытаюсь быть членом команды, насколько это у меня получается. Надеюсь, ты понимаешь. Итак, по сути, вы утверждаете, что моя жена и группа недовольны мною. Теперь я поеду домой и лягу спать на диване с собаками. Они-то уж точно будут рады видеть меня. Я помолчал. Или они тоже чем-то недовольны? В следующий понедельник Роб Макдермат сказал, что может встретиться со мной и группой в Energy. Я вошёл в студию в хорошем настроении, к куртке пристали клочки собачьей шерсти. Вся группа и менеджер сидели в одном углу зоны для отдыха, поглядывая на меня и обмениваясь шутками. Вдруг Роб без всякого перехода заявил: "Слушай, у нас тут кое-какая проблема. Группе требуется больше расходов на продукты. Warner Brothers не стоит ожидать особой креативности с таким небольшим бюджетом на питание". Но ведь вы сами утвердили бюджет. Администрация лейбла подписала его. Я не могу просто так взять и отменить его. К тому же, у ребят достаточно продуктов. Они целый день заказывают что-то из меню, сказал я, показывая на пухлую папку. Это что, шутка? Внезапно Роб разъярился и закричал: "Нет! Я серьёзно! Займись наконец своей работой. Warner Brothers не уважает группу, им нужно больше денег на продукты. Может, ты съедаешь половину продуктов?" В последнее время ты заметно набрал вес, приятель. Может, пора сесть на диету, попытался пошутить я. Роп. Нам нужно поговорить с глазом на глаз. Мы вышли в коридор с цементным полом, и я произнёс отразившимся от стен шёпотом. Какого чёрта ты взбелел со старина? Что это за цирк? Просто нужно показать группе, что у меня есть яйца. Они понимают, что я как бы это не совсем по-настоящему. Я шутил. Типа А мне это вовсе не показалось шуткой. Когда ты говоришь в таком тоне, у них складывается впечатление, что ты не уважаешь меня или лейбл. Как будто мы совсем не ладим друг с другом. Мы все должны быть в одной команде. Я с этими ребятами с самого начала, и мне сейчас совсем не хочется переходить на другую сторону или играть в какие-то игры. Извини, приятель, я не хотел, чтобы так получилось. Да, мы в одной команде, но я пообещал группе держать тебя и Лейбл на расстоянии. Сейчас мне нужно строить из себя говнюка, и всё должно проходить через меня. Я согласен, что те изменения, которые ты предлагаешь, неплохие, и так будет лучше, но, наверное, не стоит требовать их так уж напрямую. Пусть они сами подумают, придут к тем же выводам, как будто это было их собственное решение. Я зашагал по коридору, подозревая, что присловутое мифическое противостояние групп по против звукозаписывающей компании становится реальностью. Если я ещё не в рак, то скоро им стану. Кстати, догнал меня ропот машины. Думаешь, мне действительно стоит сбросить вес? Я хлопнул дверью и дал задний ход, грубо выехав с стоянки. Мне и вправду был необходим небольшой отпуск. Глава 41. На шаг дальше. Я сидел в своём офисе и размышлял о том, что ещё месяцем ранее всё казалось шло в верном направлении. Все были на одной волне. А теперь, в начале апреля мой босс с главным покровителем сошли со сцены, группа считает, что я раскомандовался, семейная жизнь летит ко всем чертям, всё вокруг как бы сходило с рельсов. И тут по интер кому позвонила Ариана. Дэвид Кан на линии. Я соединяю. Я быстро допил диетическую колу, в носу у меня защепало, появилось впечатление, что мне предстоит пройти по минному полю. Как дела с альбомом, спросил он. Лучше некуда. Группа усердно работает над записью. Мне кажется, у них уже 3-4 потенциальных хита. Отлично. Я заеду сегодня и проверю, что вы уже сделали. Как насчёт 3 часов? Ребятам не очень нравится, когда в студии кто-то находится, влияет в основном на вокал. Может, дать им немного больше времени, потом и послушаете. Ладно, приеду в 5. Я имел в виду несколько дней, а не часов. Я понимаю, о чём вы рассмеялся, Дэвид. Увидимся в 6. Зашибись, подумал я. Спасибо за дополнительное время. Прежде чем он повесил трубку, я услышал, как он пробормотал: "Три хита". Я позвонил на студию и нервно постукивал по столу ручкой, пока не ответил Дон. Я предупредил его о визите Дэвида и сказал, что нам нужно сыграть самые лучшие песни. Ладно, он же босс. Когда я вошёл в студию Energy, у меня сдавило горло, а хлопья с мёдом и орехами, которые я ел на завтрак, запросились обратно. Я с усилием открыл массивную дверь и увидел, что ребята с нервным видом окружили Дона у пульта. Они заметно просветлели, когда поняли, что я пришёл один. «Это всего лишь я, парни. Дэвид явится минут через двадцать, только не волнуйтесь». «Мы не волнуемся. Ему понравится», — улыбнулся Майк. Но не успел я произнести из слова в ответ, как тяжелая дверь распахнулась, и на пороге возник Дэвид. Вид у него был достаточно грозным. «Похоже, место как раз подходящее», — улыбнулся он, поправляя свою белую рубашку пола. «Рад снова видеть всех вас». «Джефф сказал, у вас есть хиты». Хотите послушать, что мы сделали на настоящее время, спросил Дон, вставая, чтобы уступить место за пультом Дэвиду. Как лучше, через динамики NS10S или через большие мониторы? Послушаю отсюда, благодарю, ответил Дэвид, нажимая на пробел. Через массивные студийные динамики загремела музыка. Дон с ребятами проделал впечатляющую работу, и услышанное меня весьма впечатлило. Краем глаза я посмотрел на Дэвида, который, похоже, вовсе не демонстрировал никаких эмоций. На четвёртой композиции он склонился над пультом, словно сосредотачиваясь. Прослушав половину песни, он откинулся на спинку кресла, потёр виски и нажал на кнопку паузы. Развернувшись, он немного помолчал и сказал: "Спасибо, ребята, я рад, что заехал. Я ценю, что вы мне позволили послушать вашу запись в процессе работы Джеф. Не желаете пройтись со мной до машины?" Мы вместе с ним прошли на парковку. После полумрака студии яркий солнечный свет слепил глаза. Дэвид повернулся ко мне и сказал: "У меня неоднозначные впечатления. Те песни, которые я послушал, ещё не хиты, но потенциал у них есть. Этот парень, Честер, умеет петь. Но что вы можете сказать о рэпере? Что вы имеете в виду?" Пожав плечами, он бросил компакт-диск на пассажирское сиденье и сказал: "Мне надо подумать. Встретимся в моём офисе завтра в 4. На следующий день в 15:57 я поднялся по лестнице к его офису, где меня встретила его помощница Кристал, провела в его кабинет и усадила напротив него. Итак, начал он: "Хорошая новость в том, что у этого честра замечательный голос. А плохая какая?" Голос рэпера. "Не случайно в группе в прошлом постоянно отказывали. Он участвует как-то в создании песен помимо рэпа." Он задаёт тон. Вообще-то он сочинил по меньшей мере 50-60% всего, может даже больше. Честно говоря, я сам об этом узнал не так давно. С ним можно поговорить, посоветовать немного отойти в сторону. В каком смысле отойти в сторону? Он не самый лучший рэпер, звучит довольно банально. Всё, что он делает, уменьшает роль вокала Честера, а ведь в этом и заключается самое главное преимущество группы. Даже не знаю, что сказать, проговорил я потрясённо. Я поразмышлял над этим, и к счастью, у меня есть решение. Я только что поговорил с безумным Львом. Вы в курсе, кто это? Конечно, соврал я, пытаясь не выставить себя дураком. Крутая группа. Не лгите мне, Джеф. Безумный Лев это рэпер, а не группа. Он работал со мной вместе с Саблайм, Керси-Иван, Биги. Он замечательный. Я поговорил с ним, и он не против записать рэп для некоторых треков и, возможно, даже заменить Майка. Вы говорили с другим рэпером? переспросил я с отвисшей челюстью. Но так нельзя. Майк это существенная часть группы, её звука, её концепции. Но вы же заменили изначального вокалиста, не так ли? Поговорить с ребятами. Они сообразительны, насколько я могу судить, и поймут, что лучше для их группы. Я знаю, что вы вложили в них несколько лет усилий и не хотите, чтобы на них поставили крест. Так что поставили крест? переспросил я, качая головой, не в силах поверить своим ушам. Мне казалось, он специально находит слова побольнее, чтобы расшатать мою психику. Махнув рукой, словно разгоняя пару, он сказал: "Не будем спешить с выводами. Просто предложите им кандидатуру безумного льва. Посмотрим, что они скажут". Я также не против того, чтобы вообще убрать рэпера. Честер может справиться с вокалом и один. Я не против того, чтобы Майк занимался сочинительством. Я с трудом вдыхал воздух. Не знаю даже, что и сказать. Группу делает непохожей на остальные как раз потрясающая химия между Честером и Майком. Вопросы и ответы между двумя фронтменами. Это отличается от того, что делают другие группы. Они не делают ничего такого, что не проделали бы до них десятки раз. Просто поговорите с ними, пока не записали новые композиции, настоятельным тоном произнёс Дэвид, заканчивая беседу. Глава 42. Убить гонца. Приехав в студию, чтобы сообщить новости, я застал Дона и Честера за компьютером в вестибюле. Брат сидел на кухне, и я жестом подозвал его. Послушайте, Мне нужно кое-что вам сказать. Не уверен, как это сформулировать, но у тебя такой вид, будто ты только что встретился с призраком, сказал Бредс с успокаивающей улыбкой. Всё нормально? Дэвид сказал, что ему нравится Честер и что, по его мнению, у нас получится отличные песни, но но что? Но мы должны заменить Майка. Избавиться от Майка? Некоторое время он усваивал сказанное мною и молчал. Ты хоть представляешь, насколько это нелепое предложение? Ты же сам знаешь, что этому не бывать. Я просто передаю вам его слова. Он предложил какого-то парня по имени Безумный лев. Он хочет, чтобы Майк больше занимался сочинительством. Что? Бред тяжело задышал, потом попытался успокоиться и собраться с мыслями, затем как можно более спокойным голосом продолжил. Тебе нужно рассказать об этом группе. Он вышел из помещения на несколько минут, показавшиеся часами, и наконец вернулся с группой. Я был голоден, голова у меня кружилась, и вообще я был плохо готов к полноценному диалогу с группой. У меня заколотилось сердце. Пока я говорил, я ощущал, как в зале сгущается отрицательная энергия и понял, что прямо в этим мгновении начинается что-то нехорошее. Время как будто закружилось вихрем в обратном направлении, и меня увлекло этим вихрем. С каждым словом я погружался всё глубже и глубже, пока не оказался будто по уши в грязи, лишившись способности дышать. Майк выглядел одновременно раздражённым, испуганным и печальным. Как это вообще возможно? Я создал эту группу, и теперь ты собираешься меня выгнать? Не за что, выпалил он. Разве ты не можешь встать на мою сторону? Ты что? Хочешь заменить Майка безумным львом? спросил кто-то Прежде всего, я не имею ни малейшего представления о том, кто такой безумный Лев. Клянусь, это было предложение Дэвида. Он сказал, что работал с ним над несколькими альбомами. Конечно, я на вашей стороне. Но ты сказал, что нужно выгнать Майка, воскликнул Бред. Нет. Всё так сложно. Я поднял руку и принялся загибать пальцы. Во-первых, я подписал договор об издания с группой, в котором Майк указан главным сочинителем и продюсером. Во-вторых, Я 2 с половиной года договаривался о выступлениях и показах и всегда поддерживал Майка, даже когда о нём отзывались плохо. В третьих, я поднял руку выше. Перед приёмом на работу я потребовал, чтобы мне позволили подписать группу с Майком в качестве фронтмена. И что из этого говорит о том, что я хочу выгнать Майка? Я рискнул своей карьерой ради вас, парни, и не хочу, чтобы от вас отказались и поставили крест. От нас отказались? Переспросил кто-то из группы, и все обменялись взглядами полными страха и негодования. Я вдруг понял, что этот разговор нужно было поручить Макдермату или Денни Хейзу. Поверьте, не так я представлял себе развитие ситуации. С Джоном МакЮином было бы всё иначе. Но теперь у нас новый глава R&D отдела, и это продюсер с наградами, и он указывает нам, что делать. Вы, парни, для меня словно семья. Никакая это не семья. Ты из нашего издателя превратился в иендер агента. Теперь ты работаешь на лейбл, не на нас. А вот это больно. Я помогал продвигать группу с первого показа. Я здесь, потому что верю в уникальность вашей группы. Ваши песни способны сказать людям то, что многие не могут выразить сами, а я хочу, чтобы мир услышал вас. Да, я работаю на лейбл, и хотя ситуация сейчас кажется дерьмовой, у лейбла есть возможности сделать так, чтобы мир вас услышал. Договоримся с другим лейблом. Есть много звукозаписывающих компаний, которые хотели бы с нами сотрудничать. Вы что, забыли о последних 44 отказах? По-моему, нет. Я обращался к каждому Эйнбер-менеджеру в каждом лейбле, а это значит, что нам ответили отказом по меньшей мере по 6 человек на лейбл. Начнем с независимых. «Рэд Ант», «Каприкорн», «Эпитаф», «Диви-8». Lava, Radioactive, Dreamworks, Electra, Atlantic, Warner Brothers, Reprise, Arista, RSA, Interscope, Flowless, Universal, Universal Republic, Capitol 3жды, Virgin, Disney, Hollywood Records, A&M, MCA, Island Def Jam, Mercury, American Recordings, Columbia. Это просто так, на скидку из головы. Если думаете, что кто-то из них получил новую работу и собирается подписать группу, которую никто не захотел подписывать и которая к тому же разорвала контракт с одним из ведущих лейблов, то удачи! У нас есть песни, можем сами их издавать. Разговор вышел из-под контроля и принял направление, которое я даже не предвидел. Вы, ребята, в курсе, что Warner Bros. владеет всем, что вы создали здесь и в прошлом? Кроме того, действует ограничение на повторную запись, из-за которого вы не вправе записывать любые из этих песен для другого лейбла в период примерно от 5 до 10 лет. Уйдёте ли вы сами или от вас откажутся, нам придётся начинать всё с самого начала. Я знаю, что никому это не хочется. Что? Если мы уйдём или от нас откажутся, мы не сможем использовать свои песни? Вот это подстава. Глубоко вздохнув, я постарался говорить как можно более сочувственным тоном. Парни, во-первых, пункт об ограничении на повторную запись существует в любом контракте, где бы вы ни подписывались. Во-вторых, не будем опережать события. Мы команда. Я рассказал о требовании Брэду, чтобы вы подумали, как с этим быть, а не чтобы развязывать третью мировую войну. Я не позволю, чтобы от кого-то отказались. Мы группа, поэтому вопрос касается нас всех. Мне жаль, но вот это, сказал Брет, обводя рукой себя и ребят жестом, а потом показывая на меня. Мне не кажется группой. По крайней мере, больше не кажется. Ого. Я вообще-то рисковал всем, чтобы добиться для вас контракта, так что не говорите теперь, что я не часть группы. Знаете, сколько групп готовы пойти на всё лишь бы оказаться на вашем месте с контрактом ведущего лейбла? Серьёзно, давайте оставим в сторону эмоции и серьёзно подумаем. Мы и есть одна команда. Мы добились этого вместе. Да, у меня и у вас разные роли, но мы на одной стороне. Мы в одной лодке, и она либо потонет, либо продолжит плавание, поэтому нельзя дать другим занять наше место. У ребят был такой вид, будто они смертельно устали. Тогда защити нас. Я и защищаю вас. Контракт на запись не означает, что мы неуязвимы. Мы многого добились благодаря моим инстинктам, а мои инстинкты подсказывают, что Дэвид, по крайней мере, в чём-то прав. Майк посмотрел на меня, качая головой. Я понял, что в этом мгновении потерял его поддержку и дружбу. Я опускался на дно, делал то, что велит мне босс, не сумев найти баланс между его желаниями и потребностями исполнителя, а заодно и терял свои инстинкты. Меня загнали в угол. Сердцем я понимал, что прав, но мои слова и их подача оказались неверными. Ошибка новичка. Ещё не конец света. Нам просто нужно стать сильнее. Дэвид профессионал в своём деле, и у него есть повод для сомнений. Об этом и Дон мне говорил. Мы все стараемся вам помочь. Пространство вокруг меня как-то сжалось. Никто не говорил, лишь я продолжал что-то бормотать, ощущая себя идиотом. Да ладно тебе, Майк. Ты же сам понимаешь, что твой рэп мог бы быть и лучше. Послушай свои ранние демо. У тебя такой убийственный поток и такая мощная энергия. Сейчас она звучит слишком безопасно и стерильно. Ты слишком стараешься. Ты знаешь, что способен на большее. Никто по-прежнему не издавал ни слова, и у меня было такое чувство, будто из помещения выкачивают воздух, оставляя нас в вакууме. Просто хотя бы не мешай нам, Джефф. Ладно. сказал наконец Бред. Глава 43. На полу в ванной. После того разговора прошло часа полтора, но стресс меня не отпускал. Кружилась голова, мне удалось как-то доехать домой, и теперь я кое-как стоял, опираясь на раковину и глядя в зеркало. То, что я там видел, мне совсем не нравилось. Пустая оболочка Лицо, которое тщетно пытается принять какое-то выражение, хотя всем понятно, что его владелец невидимка. От чего я ещё ожидал? Мне нужно было подождать, прежде чем как-то действовать и реагировать на приказы босса. Дальше всё пошло по спирали. В голове моей путались тёмные мысли, ненависть к себе возросла до предела. Моё тело будто таяло, я опускалась на пол. Нахлынули воспоминания о том, как я 6 лет назад лежал на полу в ванной в доме родителей. Это было в конце 1994 года, когда я 6 дней в неделю работал в юридическом отделе управления по делам малого бизнеса, писал статьи и обзоры для пяти музыкальных изданий и ещё умудрялся играть в группе. В тот вечер родители за дверью кричали на меня, называли неудачником, говорили, что им стыдно за меня перед знакомыми. В тот же день отец миллионер моей подружки Уговорил её бросить меня. Моя самооценка опустилась до нуля, и я тону в волнах жалости к себе. Потом меня как будто ударило током. Я встал, посмотрел в зеркало в ванной моих родителей. Пошло оно всё на хрен. Пошёл ты на хрен, Джеф. Подними свою задницу с пола и не сдавайся. Твоя мотивация к жизни музыка И ты получишь работу в этом грёбаном музыкальном бизнесе, ты не пустой фантазёр. Ты умеешь постоять за себя. В ту же секунду я почувствовал, как меня наполнила положительная энергия. Оказавшись на краю и развернувшись, я ощутил прилив сил, обрёл новую цель и стимул двигаться дальше. Я понимал, что мне нельзя останавливаться, нельзя впадать в депрессию, поэтому удвоил свои усилия. Неделю спустя мне удалось устроиться в одну юридическую контору, связанную с шоу-бизнесом, а через 2 месяца я уже работал в Зомба. Сейчас же, в двухтысячном году, я снова стоял в ванной и снова погружался в тёмные воды отчаяния, когда мне позвонила мать. Я нехотя ответил. Привет, мам. Не в лучший момент ты меня застала. Я объяснил ей ситуацию с Майком, группой и своим боссом Дэвидом. Дорогой Меня там не было, но вот что я тебе скажу. Когда ты критикуешь исполнение группы или какого-то музыканта, независимо от того, насколько они открыты к критике, ты ущемляешь их чувство собственного достоинства. Не в твоей власти контролировать реакцию других людей. Единственное, что под твоим контролем это ты сам и твои слова. Может, ты подействовал чуть грубее, чем хотел. К сожалению, ты в данном случае гонец, который принёс плохую весть. Поэтому они отстранились от тебя, возможно, даже потеряли к тебе доверие. Хорошо же ты утешаешь меня, мама. Просто говорю как есть. Я знаю, что ты очень любишь этого Брэда и Честера, всех их. Ты что-нибудь обязательно придумаешь. Люблю тебя. Я знаю, и я тебя люблю. Той ночью мне не спалось. Мысли мои ходили по кругу, я постоянно ёрзал и переворачивался с боку на бок. Я проигрывал в памяти все события и все возможные альтернативы. В девять утра зазвонил мой телефон. «Джефф, какого черта?» Сразу же начал Макдермот. Я разговаривал с Каном о Майке пару дней назад, я знал, что он хочет его заменить, но подумал, что ты сначала обратишься хотя бы ко мне, прежде чем разговаривать с группой. Мы бы обсудили вместе этот вопрос, а теперь ты оказался в самом центре этого дерьма. Ребята прямо распсиховались по поводу того, что от них откажутся. Группа должна знать, что эта инициатива исходит не от меня. Я делаю то, что от меня требует босс. Мы оба понимаем, что Дэвид в чём-то прав. Я поговорил с ребятами, они понимают, что Майку нужно поработать над собой, но чем сильнее ты давишь, тем больше они сопротивляются. Я объяснил, что ты всего лишь делаешь свою работу, но они рассердились. И что мне теперь делать? Как менеджер я понял, что если у руководства появляется какая-то идея про то, что должна сделать группа или кто-то ещё, то наша работа заключается в том, чтобы сделать так, будто им самим пришла в голову такая идея. Подожди пару дней, может, мы все что-то придумаем. Поговори с Честером, может, он поможет. В воскресенье к нам на ужин пришли Честер с Самантой. Покачивая головой, я открыл пару холодных бутылок пива Корона и протянул ему одну. Мы уселись за стол, и только после этого я спросил Что мне делать? Честер наклонился ко мне. Положение у тебя просто в сратое. Во время работы в студии, насколько я понимаю, и так уже началось некое противостояние между Майком и Доном Гилмром, а теперь, когда ситуация более или менее разрешилась, на них давишь ты вместе с главой R&D отдела. Ты и вправду настроил их против себя. Но самое странное, что благодаря этой ситуации группа ещё сильнее сплотилась как единое целое. Это такое противостояние групп по против флейбла, понимаешь? Я сделал всё не так. Слишком много всяких нюансов. Пытаюсь ублажить всех и каждого, а получается, что все мной недовольны. Мне следовало довериться своим инстинктам. То есть поверить в группу, как я верил в неё с самого начала. Только отличие теперь в том, что я всегда знал, что у группы есть время поработать над своими песнями, потому что она находилась в стадии демо, и времени у нас было полно. У нас было полно возможностей подготовиться к последующей работе в студии. Но сейчас мы как раз в студии и записываем альбом для ведущего лейбла. От нас ждут идеального исполнения. Все другие варианты неприемлемы. Времени больше нет. Реальность такова, что нам действительно нужно кое над чем потрудиться, но мы справимся. Просто мне нужно подумать о своих манёврах во всей этой политике, сказал я, потирая лоб. И нам нужно сохранить Майка. Отхлебнув пиво, Честер добавил: "Я знаю, что ты поддерживал Майка с самого начала и хотел для нас всего самого лучшего". Дэвид просто выразил то, что мы и сами понимали. Тебе надо было поговорить с Макдермотом и представить ситуацию в более положительном ключе. Но я знаю тебя и понимаю, какой для тебя это стресс. Он буквально съедает тебя заживо. Намерение у Дэвида благие, но как обычно бывает, начальство не знает истории группы, не понимает химии между исполнителями, всего того, что делает группу группой. Должен быть какой-то хороший компромисс. Может, нам сказать Дэвиду что Майк будет в 50% композиций, а потом, когда мы уже всё запишем, Майк окажется на всех 100%. Если мы выпустим потрясающий альбом, то это уже не будет иметь значения. Меня это устраивает. Ну, а помимо этой драмы, как ты вообще поживаешь? Прямо как в сказке. Моя зелёная Toyota Tercel практически превратилась в мою спальню. Жизнь рок-звезды. Скоро всё это закончится. Вам с Самантой нужно подыскать себе постоянное жильё. Выпив ещё немного пива, мы пожарили бургеры на гриле и стали наслаждаться нежным лос-анджелесским вечером со своими жёнами. На время Грусс спал с моих плеч.